«Он не Дональд? Какой ужас! У нас в доме два сыщика обыскивают все бумаги моего мужа. Говорят, что за всеми вокзалами установлено наблюдение. Что мне делать? Вы можете остаться здесь, если хотите», – предложила Жорин. «Нет, не могу», – простонала несчастная женщина. «Ведь что-то может случиться в это время с Дональдом. А только я могу спасти его. Только я». Джейн, я поступила страшно, неблагородно по отношению к нему. Марджори готова была лишиться сочувств. Джейн взяла ее под руку и проводила в свою спальню. После того, как Марджори выпила немного воды, она, казалось, пришла в себя и успокоилась. Ей гораздо лучше, сказала Джейн, войдя в библиотеку, и остановилась в изумлении. Комната была пуста. Она пошла в спальню мужа. Там его тоже не было. Джейн быстро сбежала вниз по лестнице и в передней встретила Дворецкого. «Господин Клифтон только что вышел», – сказал он. «Не знаю, что случилось, но он не взял ни пальто, ни шляпу». Джейн выбежала на улицу, но Питер уже исчез из виду. Она быстро пошла к ближайшей остановке такси, думая, что он мог уехать оттуда. Предположения ее оказались верны. Она издали увидела Питера, сидевшего в машине. Джейн подошла к, к одному из водителей и спросила его, «Вы знаете, куда поехал господин, который только что взял такси?» «На Нольберри стрит, миссис». Водитель того такси спросил меня, «Как туда проехать кратчайшим путем?» Название улицы показалось ей знакомым, и после минутного размышления она вспомнила, там помещалась контора Блонберга. Джейн сказала водителю, чтобы отвез он ее на Нольберр-стрит и остановился в самом конце улицы. В этот поздний час она была почти пустынной. Джейн не была уверена, впустят ли ее в контору. Она надеялась, что при доме есть ночной сторож. Выйдя из такси, Джейн подошла к конторе Блонберга и остановилась у двери но только теперь поняла опрометчивость своего поступка. Что могла она ответить, когда ее спросят, зачем пришла сюда? Тем не менее, Джейн нажала на кнопку звонка. Ответа не последовало. Тогда она позвонила еще раз и тут, к своему удивлению, услышала шум подъезжающего автомобиля. Обернувшись, она увидела выходившую из автомобиля грузную фигуру миссис Энтерсон. Джейн быстро спряталась в первые попавшиеся ворота. Мисс Энтерсон привыкла всегда поступать по-своему. И поэтому, когда доктор уложил ее в кровать и приставил к ней сиделку, она энергично запротестовала. Затем объявила всем, что, как хозяйка дома, имеет право командовать и прежде всего прогнала доктора и сиделку. После этого миссис Энтерсон позвала к себе в комнату прислугу. Девушки подумали, что их госпожа, чувствуя приближение смерти, готовится сделать некоторые распоряжения относительно своего имущества и втайне надеялись, что им будут оставлены некоторые суммы. Однако, они были разочарованы. Миссис Энтерсон сидела за туалетным столиком перед зеркалом, старательно пудря, пудрясь и подкрашивая лицо. Если доктор или сиделка вернутся, «Не впускайте их», – сказала она, не оборачиваясь. «С сегодняшнего дня весь мой дом погружается в глубокий траур. Каждая из вас получит по фунту на покупку траурного платья». Я читала, что у Харадца на этой неделе дешевая распродажа платьев. Она открыла сумочку, вынула из нее три фунтовые бумажки и отдала их. Затем сделала знак рукой, чтобы девушки удалились. Все утро миссис Энтерсон, не знала, куда деться от тоски. Днем она пробовала, пробовала утолить свое горе в коньяке, который поглощала большими рюмками. Ее размышления были прерваны приходом почтальона. Он принес только одно письмо, очень неприятное для нее. «Милостливая госпожа, я был бы вам чрезвычайно признателен, если бы вы вернули мне ту сумму, которую задолжали». Буду ждать вас в условленном месте и времени».